Глава 13. Пирамиды. Ханс не знал, сколько времени уже провёл в этой каморке. Значительная глубина и отсутствие окон в крохотном, лишённом освещения помещении непонятного назначения, в которое он попал, свалившись с откуда-то взявшейся под толщей льда железной стены, украшенной гигантской свастикой, мешали сориентироваться. Главное, что при падении он ничего себе не сломал, а кровотечение из носа через некоторое время удалось остановить. Правда, в результате сильно затекла шея, плевать. По крайней мере, смерть от обморожения в ближайшее время ему не грозило. Вокруг забившегося в угол Крюгера бесшумно текла вязкая чернильная пустота. Определить местоположение было невозможно. Компас, как и очки, разбился при падении, да и всё равно в кромешной тьме от него сейчас было бы мало толку. Перед его широко раскрытыми, устремлёнными в ничто глазами от долгого пребывания в темноте изредка начинали выплясывать разноцветные круги и полосочки, сплетаясь в причудливые узоры. Узоры, в свою очередь, превращались в выплывающие навстречу лица встреченных когда-то людей. Знакомых и бывших коллег по работе, жены, Дубкова, вечно настороженного увольня Бака и других обитателей Новолазаревской, на которой он вынужденно провел последние двадцать лет. И, конечно, этого придурошного Янки Макмиллана. При воспоминании о Техасце вяло опущенные руки сами собой сжимались в кулаки. Неблагодарные свиньи! Они сплотились против него. Ничего. Он им всем ещё припомнит, конечно, если выберется. Холодный аналитический расчёт сейчас единственное спасение. Крюгер закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Падение длилось около 10 секунд. Скорость была приличная, из чего можно заключить, что речь идёт о глубине в несколько десятков метров. Ясное дело, что без лестницы или альпинистского снаряжения ему не выбраться на поверхность. К тому же туннель, по которому он летел, извивался, словно кишки морского леопарда. Крюгер нашел мужество признать, что ситуация получалась не из приятных. Задачка. И кому потребовалось громоздить какое-то сооружение в толще ледника – Когда на поверхности до сих пор хоть шаром покати, к какой стране оно принадлежит? Что это? Исследовательский зонд? Невест когда застрявший подноросший со временем толщи льда, подводная лодка, корабль или чёрт знает что ещё? Нет, слишком большая махина. И что означает свастика? Этот давно канувший в лету символ когда-то побеждённого нацизма. Чья-то шутка? Но какой умник рискнул бы спуститься на такую глубину, чтобы нарисовать на погребённой подо льдом конструкции символ, ставший синонимом скорби и ужаса, да ещё такой огромный. Это вам не расписаться на заборе баллончиком с краской. Значит, этому сооружению вполне может быть лет 100. Последний привет из того давно ушедшего времени. Крюгер Потёр плечи, чтобы сбить защекотавший его озноб, в очередной раз протёр слезящиеся глаза и часто помаргал. Призрачные образы продолжали осаждать сознание. Иногда из темноты выплывало сразу несколько лиц, которые формировались в причудливые уродливые физиономии. Так же беззвучно исчезавшие в неподвижной чернильной пустоте Ворой немцу чудился еле уловимый шёпот, словно потревоженная пустота, голосами тысяч потерянных душ недобро интересовалась, кто осмелился нарушить её вечный покой. Ханс вяло повёл рукой по прохладному полу, дотронувшись до лежащей рядом прорезиненной плотной ткани. Хорошо ещё успел ухватиться за рюкзак, в котором лежали две банки, то ли фасоли, то ли бобов, или чего там ещё ему нехотя засунул этот проклятый американец. У него остался лук, но колчан со стрелами потерялся при падении, и толку от изогнутой палки теперь было мало. И чёрт с ней. Он всё равно не умел и не собирался охотиться. Дурацкая игра, придуманная треклятым советом На какое-то время о проблеме провианта можно было забыть и полностью отдаться исследованию странного места, в которое он попал. Крюгер быстро догадался, что угодил в некое подобие вентиляционной шахты. Шахты чего? Ладно, если это действительно вентиляция, значит, она должна откуда-то и куда-то вести, а это даёт призрачный шанс вырваться на волю. Спокойно, Ханс, мысленно подбодрил себе изгнанник. Просто с визитом к австралийцам придётся немножко подождать. От раздумий вскоре отвлекло резко навалившееся чувство голода. Нашарив рюкзак, немец извлёк из него жестяной цилиндрик банки, с которой давным-давно сползла этикетка. Открывалки, разумеется, не было. Достав нож, Крюгер на ощупь аккуратно приставил лезвие к краю банки и не сильно ударил ладонью по рукояти, тут же пропоров выскользнувшим лезвием руку от запястья до мизинца. «Черт тебя подери!» — выругался изгнанник, в сердцах запустив гулка, звякнувшей банкой в темноту. Кровоточащую рану за неимением лучшего пришлось перевязать шерстяным носком. Лезвие охотничьего ножа было острым, и порез получился глубоким. Соднил он изрядно. «Будьте вы все прокляты!» Морщись от боли, прошипел сквозь зубы запертый в железной коробке человек. Но вскоре Крюгер снова взял себя в руки. Криками и бранью делу не поможешь, да и силы нужно беречь. Ещё некоторое время потребовалось на то, чтобы стоя на четвереньках, нашарить откатившуюся в дальний угол злополучную банку. На этот раз, скинув обувь и зажав паёк между ступнями, Крюгер взял нож за рукоять и стал осторожно стучать по нему ребристой подошвой ботинка. На четвёртом ударе лезвие с характерным щелчком подалось вниз, Проделов в жестянке небольшое отверстие, облизнув кончик ножа и при этом чуть не отрезав себе язык, он отбросил импровизированные инструменты и схватив банку обеими руками, жадно припал к ней. В рот булькающими металлчками полилась тоненькая струйка, пузырящаяся солёной жидкостью бобы. отвратительные, слипшиеся, просроченные бобы, почти утратившие вкус и форму. Ещё бы, на кой чёрт снабжать нормальной едой приговорённого к смерти. Испорченную, негодную пищу выдавали крохотными порциями, сугубо для успокоения совести. Но для оголодавшего, измученного вынужденным пленом человека это был самый настоящий пир. Снова взяв нож и с огромным трудом вскрыв по окружности банку, что стоило новых порезов на и без того натруженных нелепой схваткой руках, Крюгер, довязь от нетерпения, разом опрокинул холоднющую клейкую массу в рот, жадно загребая ее со дна кончиками из царапанных пальцев. «Не думал, что когда-нибудь так обрадуюсь бабам!» С наслаждением облизывая слипшиеся от крови и сока пальцы, пробормотал он: